На дне моря случилась беда. У морского дракона заболела единственная любимая трехголовая дочка, Дракулочка. Во дворце дракона перебывали лучшие лекари, но ничем не смогли ей помочь. Драконова дочка слабела день ото дня. Лева, моя доченька, тачурочка. Моя радость и красавица, красавица. Не нужны теперь красавица. совсем мне ваши почести мне были. Temperatuurun siistit, tyttäreni. Rauhallinen, моя, моя minä. Rauhallinen, minä. моя minä. Rauhallinen, моя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 Но чтобы раздобыть печень живой обезьяны, надо же сначала достать живую обезьяну. А где же найдешь ее? Здесь, на дне моря. Да я сейчас скажу, где. Далеко на юге есть море, обезьян и остров. Пошли туда кого-нибудь, и тебе привезут живую обезьяну. А кого мне послать? Кого мне послать? А Нет, нет. Она проглотит обезьяну вместе с печенью. Может быть, тогда рыбу пилу? Ни в коем случае. Она по дороге перепилит обезьяну пополам. Да, ну тогда кого же? Пошли медузу. Медузу? Ну да, ведь обезьяна живет на суше, а вылезти из воды может только медуза. По -по -по -по Послать меня? Ну, мне до сих пор не приходилось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 Надо ее обмануть, поняла? Ах, обмануть, тогда поняла. Ну, медуза, плыви. Но без обезьяны лучше не возвращайся.